Агилы, продолжавшие преследование, неизвестно каким образом узнали, что их тыловое прикрытие уничтожено неведомым врагом. Это естественно не добавило им прыти, но и не отвратило от погони. Впрочем, не исключено, что сейчас они больше беспокоились о собственной безопасности, чем о травле жалкой кучки почти безоружных людишек. Вер какой-как отдышалась и теперь бежала сама хотя ее продолжали поддерживать с двух сторон зяблик и смыков. Лилечка, неизвестно какими усилиями воли, продолжала держаться впереди, а обязанности замыкающего принял на себя Цып. Ему полагалось как можно чаще оглядываться и в случае возникновения каких-нибудь чрезвычайных обстоятельств, резкого ускорения темпа погони, появления у противника свежих сил, подготовки лучников к залпу, своевременно информировать об этом остальных членов ватаги. Слева от них все шире разливалась река, а справа опять подступал лес, оставляя для прохода лишь узкую полоску берега. Агил и Сбега постепенно перешли на легкую рысту. То же самое по команде Цыпфа проделали и преследуемые. Оба отряда по-прежнему разделяла метров 800, дистанция в несколько раз превышающая полет стрелы. Они хитрые тляни? – произнес Сныков с подозрением. Нарочно нас придерживают, пока другие в обход леса бегут. – Пусть бегут, – тяжело отдуваясь, буркнул Зяблик. – Тут уж ничего не попишешь. Пока сила есть, будем драться. – А потом? – А потом в реку бросимся. Чипаев под пулемётным огнём до середины Урала доплыл. А здесь как-никак Ефрат, Божья река. Может, кто и спасётся. «Дался вам этот Ефрат! Не могли какое-нибудь достойное название придумать? Безрелигиозной подоплеки!» «Какое?» Зяблик через плечо мельком глянул на Агелов, все еще продолжавших висеть на хвосте в Атаге, но что-то подрастерявших былую агрессивность. «Пролетарка? Октябрина? Комсомолка? А может, Смыковка?» «Опять вы, братец мой, утрируете!» Ничего подобного, имею массу жизненных примеров. Однажды попал мне в руки сборник законов Верховного Совета за 64-й год. Половина законов там как раз и касалась переименований. Ухохотаться можно. Деревня Блядово в Победное, Рокоедовщина в Славное, поселок Рыгаловка в Советск, реку Смердечку в Розовку, «Озеро Могильное в Первомайское. Даже хутор Нью-Йорк почему-то переименовали. Представьте себе в новый быт!» «Какая тут логика?» «А какая логика в том, что это гадкое место Эдемом назвали?» Подала голос Лилечка. «Скоро все листья, которые на мне висят, развалятся. Разве это хорошо?» «Ну не скажи. Я лично в этом ничего плохого не вижу». А я вот что предлагаю. Уже и Верка повеселела. Если спасемся, так и назовем речку. Удачей. А нет, пусть Смыковкой остается. Я попрошу... Начал было Смыков, но закашлялся, подавившись на бегу какой-то мелкой летающей тварью. А где же наш Толгаюшка пропал? Опечалилась вдруг Лилечка. Зачмыхал, не переживайте. — авторитетно заявил Зяблик. — Он калач 4. Видите, агелов наполовину меньше стало. Его работа. По почерку вижу. Ты ли веришь мне? — Хотелось бы, — вздохнул Цыпв. Болтая таким образом и всё время посматривая назад, они как-то забыли про остальные стороны света поэтому человек, внезапно возникший на их пути, был воспринят ватагой как весьма неприятный сюрприз. Лелечка взвизгнула, Верка выргулась, остальные приготовили оружие к бою. Свободное от деревьев пространство здесь резко расширялось, образуя довольно обширную поляну, с трех сторон ограниченную лесом, а с четвертой рекой. Незнакомый человек стоял на противоположной стороне этой поляны, у самой воды, как бы загораживая уходящую вдаль узкую тропку. Как истинный обитали цедема, он был совершенно гол, да и богатырским телосложением напоминал Рукасуева, только ростом немного уступал. Лицо незнакомца казалось отрешенным, а выражение глаз отсюда нельзя было разобрать. В левой руке он сжимал какой-то черный кленовидный предмет. «Здравия желаю!» На всякий случай поздоровался Смыков. Голый человек внимательно посмотрел на него, но ничего не ответил. «Не уважает», – тихо молвил зяблик. «Дай лучше я с ним покалякую». «Эй, приятель, нам мимо тебя пройти надо. Тут, понимаешь, небольшая заварушка назревает. Хотят некоторые проверить, в чем наша душа держится. Мы вообще-то люди непугливые». Да уж больно много их. Потому, само собой, и рвём когти. Ответа опять не последовало. Хотя голый детина казалось ловил каждое слово зяблика. Может, он глухонемой, пожал плечами зяблик. Или русского языка не понимает. Пошли, может, всё и обойдётся. Мы его не трогаем, и он пусть не лезет. Они осторожно пересекли поляну. Позади уже явственно слышался топот приближающихся агелов. «А если ножик ему под ребро?» – шепотом предложил Смыков. «Уж очень подозрительный тип. Не внушает он мне доверия. Да еще камень в руках держит». «И это, — говорит, — бывший работник правоохранительных органов? ай ай ай Не, про это я уже думал». О ножик вместе с рукой оторвет. Помнишь, как меня в тот раз Рукасуев мотанул? С такими только знаменитому Дону Будатеусу силой мериться. «Стойте — Стойте! — резко приказал загадочный незнакомец. — Но мы же вроде договорились, — законючил Смыков. — Пропустите, пожалуйста. — В сторону! — голос был подчеркнуто бесстрастен но глаза, чёрные, с расплывшимися на всю роговицу зрачками, дико поблёскивали, словно в них белодоны закапали. «Лёва, тебе решать!» – негромко сказал зяблик. «Я бы подчинился. По-моему, у этих людей не лады с агилами. А как известно, враг моего врага...» «И мне тоже может оказаться врагом!» – закончил зяблик, однако первый сделал шаг в сторону. Держась опушки леса, они отошли от берега шагов на десять. Верка и Лилечка, спрятавшись за куст, занялись починкой своих изрядно обветшавших нарядов. А мужчины, не знаю как быть, готовятся к схватке с агилами или улепетывать в лес, топтались на одном месте. «Сидеть!» Последовало новое лаконичное распоряжение. «Ты жучкой своей командой, а тут как-никак люди!» Огрызнулся зяблик, но сел, по-турецки скрестив ноги. «Вы его знаете?» спросил Цыпф ни с того ни с сего. «Знаю», — все так же сдержанно ответил строгий незнакомец. «Привет ему передавайте», — Цыпф многозначительно переглянулся с зябликом. «Обязательно». «А вас самих как зовут?» «Эрикс». «Вы не русский?» «Что?» Знакомый Рукасуево так глянул на Цыпфа, что тому сразу стало не по себе. «Нет, ничего». Этот странный Эрик между тем занялся делом. Несколькими ударами своего камня, формой напоминавшего примитивное рубило, отделил от дерева увесистый сук, расщепил конец, засунул туда камень, получилось что-то вроде первобытного топора, и принялся крест-накрест обматывать его гибкими прутьями лозы. Делал он все это сноровисто и быстро, словно солдат, увязывающий свою видавшую виды скатку. «Обсидиан», — косясь на Эрикса, сообщил Цыпф. «Что?» — не понял Смыков. «Обсидиан, — говорю. Вулканическое стекло. В нейтральной зоне оно на каждом шагу попадается. Использовалось древними людьми для изготовления оружия, ножей, топоров, копий» на из него до самого недавнего времени делались, сказала Верка, закончив ремонт своего гардероба. Но только медицинские, для микрохирургии. У нас в больнице целый комплект когда-то был. И импортный. Острее ничего не бывает. Разве что алмаз. В этот момент агелы, изрядно потевшие в своих кольчугах, выспали на поляну. В присутствии голого атлета Удивило преследователей еще больше, чем беглецов. Но в отличие от последних, они знали, с кем имеют дело. Доказательством этому были дружно вскинутые луки. А потом случилось нечто такое, после чего даже видавший виды зяблик долго качал головой и сокрушенно повторял. «Это же надо так!» Скинув над головой топор, Эрикс бросился на агелов. Лев, атакующий буйвола, преодолел бы это расстояние в три прыжка, А этому странному человеку хватило всего двух. Но даже совершив этот молниеносный бросок, Эрикс успел только к шапочному разбору. Трое других голых героев, двое до этого таились в лесу, а один под речным обрывом. Уже вовсю крушили агилов своими страшными топорами. Кое-кто еще пытался сопротивляться. Но это было равносильно тому, если бы пучок колосев стал отбиваться от серпа женицы. Все было окончено в считанные секунды. Лишь один из загилов, совсем молодой, еще безрогий парнишка, каким-то чудом избежав смертоносных ударов, опрометью бросился к кучке людей, сидевших на противоположной стороне поляны. Эрикс, топор которого еще не пробовал крови, одним прыжком настиг его, но почему-то медлил. То ли хотел прицелиться наверняка, то ли растягивал садистское удовольствие – Верка, действуя скорее по велению слепого материнского инстинкта, чем по собственной воле, приняла юного агила в объятие, а потом и прикрыла своим телом. Размах топора уже нельзя было остановить, и он по самой рукоятку вонзился в землю совсем рядом с Веркой. Не притронувшись больше к нему, Эрикс скривился в непонятно что означающие улыбки. И резко повернувшись, направился туда, где его товарищи стаскивали с мертвых агелов окровавленные кольчуги.